Липа выскочила из кухни, бросилась целовать внука: "Нету больше нашего дедушки, нету, Ромочек, Люсеньк. Рома приехал, опоздал наш мальчик". В переднюю вышел Лёва в чёрном костюме, раньше у него такого не было. Подождал, пока бывшая тёща отпустит внука. "Что ж ты раньше-то?" "С билетами на прижонка", пробормотал Ромка, не успел Из комнаты выскользнул кот, потёрся ногу о ломки котяра. Комната была заставлена столами, зеркало над комодом рядом с портретом Марии Михайловны было завешено тёмным платком, и зеркальная дверка шкафа тоже. Окна были открыты настежь, за окном тарахтел комбинат. К фотографиям родственников над телевизором прибавилась ещё одна. дедова, молодая, в очках без дёптрий и булавкой протыкающая воротничок сорочки у КДК. Поминки шли давно, гости были несвежие, мужчины без пиджаков, женщины обмахивались кто чем. Мой сын, сын приехал. Голос у мамы был звонкий, весёлый, она пробралась к нему между стульями, обняла, привстав на цыпочки какой огромный как загорел да ты же красавец нет но ну он же красавец товарищи ален делон ну правда льовик она обернулась за поддержкой к бывшему мужу как тебе нравится наш сын ну ладно мам промямлил ромко здравствуйте Отпустили ребёнка одного, забубнила липа, усаживая внука рядом с собой кушай, Ромочка. Ты руки вымыл? Мама вроде не постарела, только покрашена была как-то странно, вся голова тёмно-коричневая, а спереди большой седой клок. Красиво, отметил Ромка. "Ловам" должен был взять отпуск и поехать с ребёнком объясняла кому-то Липа раз берёшь на себя ответственность и осеклась Липа забыла что Льва ей нельзять а бывший зять и Ромка уже не ребёнок, что улёвы своя жизнь, а у её дочери Люси своя. Кроме того, Липа забыла, что внук исключён из школы с составлением на второй год, и никаком отдыхе на море не должно быть и речи, что внук убежал на море вольно без родительского благословения. Но не забыла ли по главного, что Лёва недавно перешёл работать в мосссоветы, в скором времени должен получить двухкомнатную квартиру на себя и на Ромку. О чём она, разумеется, хотела поставить в известность дочь на Сахалине. А тут как раз умер дед. И Липа заказала разговор с Люсей. Люся сказала, что страшно переживает смерть папы, и всё равно получить отпуск на похороны невозможно. Но Липа знала свою дочь. В конце телефонного разговора она как бы не взначай сообщила Люсе об изменениях в любиной жизни. Люся сказала, что это её совершенно не интересует и вылетела в тот же день. Ромковысматривал, кто пришёл, покивал бабушке Шуре, дедушке Саши, тёте Оле, Дуселе в тёрше сидела зажатая по иронии судьбы с двух сторон своими врагами, Верой Марковной и Ефимом Зиновьевичем. Время от времени Вера Марковна выходила в коридор проверить Нину. Были племянники деда с жёнами. Один из них замминистра, чего-то не очень главного, куда входят бани, прочный металлоремонт. Был дедов двоюродный брат, полуглухой клипальчик из Тейкова, впервые за многие годы выбравшийся в Москву. Рядом с бабушкой Шурой сидела гордая тем, что её позвали Грыжа. Она последние годы зачастила к липе раскладывать пасьянс и смотреть телевизор. У себя Грыжа телевизор не смотрела, экономия глаза и электроэнергию, и вечером вообще старалась света не включать. Грыжа консультировалась с липой по всем вопросам, требующим образованности: куда написать, чтобы поставили ванну, где получить пропуск